Поиски в Уале. Блэк-Хиллс, штат Аризона, 1601 год. Брат Игнасио устал. Точнее, у него совсем не осталось сил. Вместе с пятерыми своими собратьями и иезуитами он скрывался уже почти год. Они начали на Святой Земле, куда их отправил папа Климент VIII с тайной миссией вернуть Риму легендарный Судариум, вуаль святой Вероники, платок, которым вытирали кровь и пот с олба Иисуса на его пути к распятию с отпечатком его лица на ткани. Брату Игнасио сказали, что реликвию нашли на Синайском полуострове расхитители гробниц, которые не знали о ее значении для святейшего престола и всей церкви. Климент VIII приобрел святую реликвию у купца в Ливанте, Примечание. Левант – общее название стран восточной части Средиземного моря. Конец примечания. За ней отправили монаха Игнасио и его собратьев, потому что его святейшество никому не доверял, кроме своих любимых иезуитов. Он поручил им установить, что эта Вероника, как ее иногда называли, была настоящей, ведь в течение многих лет Ватикану пытались всучить множество подделок. Игнасио встретился с купцом и мудрым знатоком Библии, который удостоверил истинность Вероники по просьбе Климента VIII. Монах никогда не видел вуаль, потому что ее поместили в похожий на колчан цилиндр из цинка, покрытый тремя слоями меди с водонепроницаемой печатью с одного конца. Через двенадцать дней после прибытия в Ливант они уже возвращались на корабль, который прислал за ними Климент VIII. Однако удача от них отвернулась. Прежде чем подняться на борт корабля вместе с сокровищем, они попали в западню. Их атаковала банда воров, укравших вуаль и успевших скрыться на поджидавшем их пиратском корабле. Корабль монаха Игнасио преследовал пиратское судно по всему Средиземному морю, Потом они вышли в Атлантический океан через пролив Гибралтар до самой базы пиратов в Гондурасе, где его команда сумела вернуть вуаль во время отважного ночного рейда. Взяв на борт необходимые запасы, они отплыли домой, но тут на них обрушился ураган, они сбились с курса и потерпели крушение у берегов Техаса. Выброшенный на побережье огромного нового света Игнасио взял вуаль и с несколькими уцелевшими членами команды направился на север по долине Рио-Гранде. Священники из миссии в Альбукерке поначалу отвернулись от него, но потом снабдили лошадьми и вьючными мулами, после чего брат Игнасио свернул на запад в сторону Калифорнии. Миновала неделя после того, как они пересекли усыпанную красным камнем долину и пережили раннюю зимнюю бурю, укрывшись на несколько дней в известняковой пещере под густым пологом желтых сосен. Позднее, в тот же день, они помолились и съели свою скромную трапезу. Затем брат Игнасио углубился в пещеру, где спрятал футляр с Вероникой, как только они пришли сюда. Ему пришлось напрячь все силы, чтобы отодвинуть валун, под которым находилось сокровище, А потом, как и каждый вечер во время путешествия, он приложил дрожащие руки к прохладной меди, защищавшей реликвию. Именно в этот момент Игнасий услышал крики и мольбы о пощаде людей, которых оставил у входа в пещеру, услышал тихий шорох летящих стрел, стук обсидиана о камень и понял, что на них напал отряд мародеров-апачей. Вернув вуаль в потайное место, Игнасио поставил валун на место, поцеловал камень и отступил дальше в пещеру. Его факел начал гаснуть, и вскоре мрак окружил его со всех сторон. Он сбавил шаг и остановился, дожидаясь, когда глаза привыкнуты к темноте. Внезапно его схватили сзади и перерезали горло охотничьим ножом.